Слова 38 Деккер, Браун, Богорд, Джеймисон и Миллиган сидели вокруг стола в комнате совещаний Вашингтонского отделения ФБР, глядя на то, что лежало посредине. Там были разложены предметы, обнаруженные Амосом и Харпер в кавере хранения и помещенные в пластиковые пакеты. Все предметы были проверены на наличие отпечатков пальцев и других следов, однако результаты оказались отрицательными. Взяв куклу, Богорд осмотрел потайное отделение. к себе удостоверение. «Вы сказали, что проверяли Бергшир, или как там ее настоящая фамилия, и она никогда не работала в Румо?» «Совершенно верно», — подтвердила Браун. «Она должна была пройти тщательную проверку, и ее пальчики обязаны были быть в базе данных. Их там нет». Отложив куклу, Богорт откашлялся и сказал мы проверили все наши базы данных и ничего не нашли, если б беркшер работала в государственном ведомстве или выполняла оборонные заказы требующий допуска отпечатки ее пальцев обязательно имелись бы в архиве у нас на нее нет ничего декер сидел молча уставившись на свои руки. что ты думаешь на этот счет амас оглянулась на него джеймисон я считаю что на отрезанной части удостоверения была какая- то другая фамилия. Если бы это был электронный пропуск, заметил Миллиган, на нем все равно сохранилась бы информация о владельце, если только ее не стерли. Но это не электронный пропуск, напомнил Деккер. Очевидно, он был выдан до того, как эти технологии стали применяться, по крайней мере, в РУМО. Возможно, беркшер была посредником и через нее осуществлялась связь с внедренным агентом. В этом случае ее может не быть в базе данных. Разумеется, тот, кто работал в РУМО, был в базе данных, но беркшер Могла просто поддерживать с ним контакт и забирать у него разведданные. «Вот это очень правдоподобно», — согласился Деккер. «Нам нужно просто установить, кто этот человек». «Но ты считаешь, что Бергшир оставалась посредником до настоящего времени», — уточнил Миллиган. «Я хочу сказать, что старое удостоверение, гибкий диск, сообщение от КГБ из 80 годов — все это из другой эпохи». «Верно подмечено», — сказал Богарт. «Возможно, Бергшир отошла от дел и решила заняться в жизни чем-нибудь другим». «Ты имеешь в виду хорошими делами», — сказала Джеймисон, «чтобы искупить то, что совершила в прошлом». «Но откуда в таком случае деньги?» — спросила Браун. «Маловероятно, чтобы посредники зарабатывали себе целое состояние. И если Бергшер работала на русских, почему она просто не вернулась в Россию, отойдя от дел?» «Быть может, не смогла», — сказал Деккер. Все удивленно посмотрели на него. «Как это не смогла?» — спросила Браун. «Почему русского агента не ждут в России?» — спросил Амос. «Потому что он пошел против своей родины ответила браун ты хочешь сказать что беркшер была двойным агентом спросил бог я хочу сказать что возможно она была шпионкой а затем переметнулась на другую сторону но если это действительно так разве не должны были сохраниться какие-то свидетельства этого спросил миллиган какие-либо записи в архивах если все это случилось больше 30 лет назад будет не просто найти тех у кого можно это спросить заметил богард декер посмотрел на браун «Вы знаете этот мир гораздо лучше нас. Где бы вы стали искать?» разведывательных ведомств много, Деккер. Сотни тысяч людей, разбросанных по двумстам с лишним странам». «Иголка в стоге сена», — пробормотала Джеймисон. «И дело усугубляется тем, что секретное сообщество не любит отвечать на какие бы то ни было вопросы», — добавила Браун. «А если мы и спросим», — сказал Миллиган, — «не исключено, что правду нам все равно не скажут». «А тут я нисколько не удивилась бы», — высказал свое мнение Браун. «Если Бергшир поддерживала связь с агентом, внедрённым в РУМО или какое-либо другое разведывательное ведомство, — сказал Богорт, — этот агент, возможно, до сих пор продолжает там работать. Пусть сама Бергшир удалилась на покой, но это ещё не означает, что агент поступил так же». «Совершенно верно», — согласилась Браун. «Но откуда, по-вашему, деньги?» — спросила Джеймисон. «Если Бергшир переметнулась на нашу сторону и крупно помогла нам, могла ли она получить за это наличные?» — вопросительно посмотрел на Браун декер Все зависит от степени ее содействия. Но если Бергшир была шпионкой, то главным рычагом стал бы выбор – помоги нам или отправишься в тюрьму, а не в элитную квартиру на мансардном этаже. Но что, если Бергшир не разоблачили, а она сдалась добровольно, – настаивал Деккер. Быть может, она представила себя не шпионкой, а законопослушной гражданкой, обладающей определенной информацией. Фраун задумалась. «Не могу сказать, насколько это правдоподобно». «Самое сложное, как нам организовать расследование, опираясь на эти данные?» – спросил Богорт. «У нас есть четыре предмета и убитая женщина, которая могла быть шпионкой или посредником, а могла и не быть. Первым делом нам нужно установить, кто такая на самом деле Анна Бергшир», – сказал Амас. «Точнее, кем она была?» «Черт возьми, Деккер! А чем, как ты думаешь, мы занимаемся?» – воскликнул Миллиган. «Но теперь у нас есть больше исходных данных, если Бергшир была русской, это легко проверить. если она являлась посредником шпиона в государственном ведомстве, это также можно изучить. У нас появились ниточки, просто надо их распутать». «Если Бергшир действительно помогла стране и получила за это приличную сумму, – сказал Богорт, – наверное, это тоже можно проследить». «Но как все это объясняет то, что Дамни ее убил? – спросила Джеймисон. «Нам известно, что он похитил секреты, но это произошло совсем недавно, – она посмотрела на Браун. «Вы можете как-либо доказать, что Дабни и Беркшер работали вместе?» Харпер замялась. «О, во имя всего святого, вы можете, по крайней мере, кивнуть или покачать головой?» «Теряя терпение», — воскликнула Алекс. Браун покачала головой. «Хорошо. Так какая между ними связь?» Повернувшись к Деккеру, спросила Джеймисон. «Не знаю», — вынужден был признать тот. «Но что-то подсказывает мне, что если мы найдем ответ на один вопрос, то получим ответы на все вопросы». Браун взяла удостоверение. «Я могу проверить, когда в Румо использовались удостоверения такого типа. Они у нас регулярно меняются, так что это даст нам некоторые временные границы». И Бергшир не просто так сохранила сообщение от КГБ, заметил Деккер. Браун кивнула. «Я изучу его вдоль и поперек. Возможно, в нем что-то кроется». «Ну а гибкий диск?» – спросила Джеймисон. Богорд взял дискету. «Давненько никто из нас не видел подобную штуковину. Мы отдали ее в техническую лабораторию». Того, что на ней было, больше нет, по крайней мере, ничего связанного. «Текст был на русском языке?» – спросила Джеймисон. «Там вообще одни нолики и единички», – ответил Росс. «Полная бессмыслица». декер взял куклу. «Ты ведь не ждёшь, что она что-нибудь даст?» – спросил Миллиган. Амос погладил кукле волосы. «Я ничего не жду. Я просто следую туда, куда меня ведут улики», – у него запищал телефон. Это было напоминание встречи с Нэнси Биллингс. декер встал. «Как сейчас, например?» Пошли, Алекс!